Дела и годы до нашей эры. 776-й. Первые Олимпийские игры. Восьмой век. Рассвет поэтов Гомера и Гесиода. Около 725-го. Первая Мессенская война. 676-й. Музыкант Терпандр Спарти. около 650-го. Вторая Мессенская война. Около 632-го. Келонова Смута в Афинах. 625-й. 585-й. Тиран Периандр в Каринфе. 621-й. Законы Дракона в Афинах. Около 600-го. Поэтесса Сафо на Лесбосе. Музыкант Орион в Каринфе. 594-й. Законы салона в Афинах. Около 585-го. Расцвет философа Фалеса Милецкого и семи мудрецов, его современников. 571-й. 555-й. Тиран фалорит в Акраганте. 561-й. 528-й. С перерывами. Тиран Писистрат в Афинах. около 560 Победа Спарты над Тегеей. 546-й. Лидийский царь Крес переходит через Галис. 538-й. 522-й. Тиран Поликрат на острове Самосе. Поэт Анакрионт при его дворе. Около 530-го. Рассвет философа Пифагора в Южной Италии. 514-й. Тирана-убийцы Гармодий и Аристагетон. 508. -й. Падение тирании в Афинах. Реформы Клисфена. Около 475. Расцвет поэта Пиндера.